Глава пятнадцатая «Чёрт, чёрт, чёрт!» — шептала, глядя, как в моих руках лист зачетным зачётным заданием превращается в пепел. Семестр подходил к концу. Сказать, что за это время жизнь моя изменилась, ничего не сказать. Я научилась просыпаться раньше звука горна. Уже без помощи братьев-близнецов пробегала пять кругов вокруг академии. Могла подключить магический резерв». Наши занятия с деканом продолжались почти каждый день. Правда, пользоваться огнем в магических целях у меня пока не выходило от слова «совсем». А ведь нас предупредили, что основным зачетом будут именно боевые заклятия. Игра на оружие. Мы должны будем сами достать себе оружие, с которым будем далее проходить обучение. Сами должны достать, а я... Черт! Бумажка обуглилась и осыпалась на парту, оставляя на ней пепельную горочку. Адептками Афрей вы уже закончили?» Магистр Клара Жерин одобряюще улыбалась, смотря на меня из-под очков. «Идите сюда и покажите нам свое зачетное задание». Я нервно сглотнула. Я всего одно задание помнила, первое, то самое, что успела попробовать, сотворение стихии и создание из нее бытовой магии. Сотворила и создала. Адептка мия, выходите к доске! Жерин говорила мягко и все же в ее голосе ощущалось воздействие. Меня в спину словно ветерок подтолкнул, заставляя встать. Обреченно окинула адептов взглядом, кое-кто отшатнулся. Ребята с первых рядов пересели подальше. Это была не первая моя попытка сотворить магию. И чем дальше, тем все с большей опаской ко мне относились сокурсники. Уже не слышалось оскорблений моего рода но все чаще до меня долетала. Зверушка, дикая, магия у нее такая же. Был в этом и плюс, зная о непослушании моей огненной магии, меня сторонились. Вот и сейчас по партам пронеслось настороженное. «Аккуратно! Зверушка выходит!» И только в глазах росы и расы я видела нему и поддержку. Если бы она могла мне помочь. Неуверенно шла к доске. Магистр Клара смотрела на меня с полуулыбкой на тонких губах. И с вдохновением на худощавом лице. Она единственная, кто верила, что все мои неудачи только из-за слишком большого потенциала. Усмирите стихии и сможете управлять ими как дрессированными щенками. Может, она и была права, но пока что из меня выходил никудышный дрессировщик. Адептка Мия, отчего снова такое мрачное лицо? У всех бывают неудачи, тем более на начальном этапе работы с магией. Последняя она произнесла с трепетом. Ее надо чувствовать, ею надо жить и дышать, позволить войти в ваше сердце и душу. Когда вы поймете, что она не просто в вас, а ваша вторая половинка мыслящая, понимающая, живущая с вами на одной ноте, тогда, моя милая, вы станете магом. Вы же собственную магию боитесь и выглядите, как перепуганный зверек. Она закусила губу. Видимо, прозвище не только среди адептов бродило. Я сделала вид, что не обратила на нечаянно вылетевшее слово никакого внимания. Мне не об обидах думать нужно было. Кличка слишком плотно ко мне приклеилась с легкой руки старосты Ньюта. Последнего я давно не видела. Слышала, что старшие группы готовятся к играм, и у них все намного серьезнее, чем у первого и второго курса. Парни все время проводят, занимаясь на полигоне или в полях, «Мы же на практику должны были выйти только в новом семестре с оружием, тем самым, что мы приобретем в конце этой сессии, показав знания пройденных боевых заклинаний и тактики боя». Я тяжко вздохнула. «Тактика боя была для меня хоть как-то понятна, но заклятие...» Посмотрела на свои руки. После самого первого катастрофического выплеска стихии дверь в мою комнату заменили. «Декан взялся за меня с удвоенной силой». Неделю мы занимались почти до утра. Приходила я едва живая. Но он добился, что я научилась подключать магический резерв. Стало легче. По крайней мере, после ночи учебы я уже не ощущала себя выжатым лимоном. Мало того, приобщилась к походам в библиотеку, пытаясь нагнать то, что остальные носители магии этого мира впитывали с первых дней жизни. Занятия с высшим магистром продолжались уже не в таком пугающем режиме. Зато хранитель начал появляться чаще, внимательно смотря на мои попытки пользоваться магией. И ворча, каждый раз прибирая комнату и возвращая к жизни уничтоженные огнем предметы. Иногда у меня мелькали мысли, что адептка я самая отстающая, и все мои мечты о возвращении домой рушатся всего по одной причине. Моя огненная стихия совсем меня не слушает. Она словно живет своей, совершенно не связанной со мной жизнью. — Что у вас в задании? — поинтересовалась магистр Жерин. — Первое, — пускло начала я, — сотворение стихии и создание из нее бытовой магии. «Магии — Магии! — пораженно прозвучало в аудитории. — Ох ты ж! сейчас что-то будет! Зверек нас всех спалит! Я язвительно усмехнулась. — Могла б, давно бы самых языкастых поджарила. Среди всех сокурсников меня поддерживали только братья-близнецы. Когда прошла первая волна насмешек и припоминания моего проклятого рода, все переключились на ставки. Да, именно ставки. Адепты, не стесняясь, устроили целый тотализатор, обсуждая, какая стихия у меня станет основной. Большинство ставили на огонь. Я бы тоже на него поставила, ибо вторую стихию почти не ощущала. Иногда некое подобие теней видела рядом с собой, но они быстро пропадали. «Давайте пробовать, адептка Мия», предложила магистр и отошла подальше от меня. «Что вы собирались показать, прежде чем устроили костерок на своей парте?» Я потерла руки. с. «Это было феерично!» — произнес за ужином Рос, то и дело посматривая в сторону некроманток. Лейки среди них не было. Ходили слухи, что она проводит время с Ньютом. А тот на полигоне. Они вместе проходили подготовку? Разве так можно? Странно у них здесь все. Я задумчиво облизала ложку. «Огу!» — хмыкнул раз и потер голову. Волосы его были опылены. Лицо Роса до сих пор было будто неровно загоревшее. Жаль, что декан от твари то и избавился. Боевая скотинка вышла. Тварь! Сумрачная, покрытая туманной чешуей, с телом больше схожим на сгустки дыма. Она возникла из пустоты. Просто вынурнула рядом со мной. Обвела всех огненным взглядом. Вопросительно посмотрела на меня. Я, скорее механически, пытаясь спасти сокурсников от монстра, нечаянно вызванного мною, положила ладонь на ее загривок. Пламя пробежало по руке и впиталось в сумрачную. Сила из меня начала проникать в монстра. «Зверек поглощенного притащила», — сказал кто-то насмешливо. Тварь отреагировала молниеносно. Пасть ее раскрылась, обнажая черноту, из которой клокоча вырвалось черное пламя. Спичками вспыхнули парты, послышался крик и топот рванувших со своих мест парней. Вся аудитория мгновенно покрылась темными клубами дыма, поднимающегося от вспыхнувших деревянных полов. Дорезе в носу запахло гарью. «Мия!» — вопль магистра Жерин утонул в рыке поглощенной твари. Я стояла ошарашенная, не в состоянии пошевелиться, продолжая на автомате держать руку на гриве сумрачного существа. Потом из ниоткуда возник декан. Спиральная воронка, мгновенно сорвавшаяся с его рук, всосала в себя заступившуюся за мою честь поглощенную зверушку. А я ощутила, как силы мои попросту иссякли, и осела на пол. «Как? Как вы вытащили из сумрачного мира эту тварь? Да еще и огнем ее одарили!» Рык декана прервал ректор. Несколькими минутами позже мы уже находились в его кабинете. «Не стоит распекать адептку магистр Ши, норовоучительно произнес он. «Не стоит!» — зрачки декана стали напоминать черные воронки. «Она чуть весь первый курс боевиков не сожгла!» «Тварь, находящаяся в аудитории, пришла из сумрака?» Филлу полностью проигнорировал декана и обратился ко мне. «Да», — шепнула тихо. «Она не собиралась никому причинять зла. Посмотрела в глаза ректору. Она за меня заступилась!» Ректор сложил руки на груди. «Никто не обвиняет ни вас, ни вызванную тварь!» «Но как же это странно!» «Судя по всему, адептка могла...» Начал некое предположение Ши. «Отпустите ее!» Резко прервал его Филу. Мы с высшим магистром удивленно посмотрели на ректора. «Адептка Меофрей, вы свободны! Мы сами выясним обстоятельства происшествия!» Филу стремительно поднялся. «Мне нужно кое-что проверить. И если мои предположения окажутся верны, то вам придется изменить специфику обучения». Мало того, я в этом уверен, что придется, вследствие чего прошу вас и декана Ши хранить молчание о нашем разговоре. Все произошедшее на зачете магистра Жерин я скрою и постараюсь, чтобы это не вышло за пределы Академии. Ши, у нас с вами работенка с курсом МИИ. Заклятие массового неразглашения, надеюсь, помните? Мало ли, декан молчаливо кивнул. Мне его сухой жест совсем не понравился. Что значит массового неразглашения? Спросить об этом я не смогла. Меня нагло развернули к двери. Щелчок. Темная воронка портала, и я уже у своей комнатки. Садитесь. Учитесь, адептка. Декан прикрыл за мной дверь. Я села за книги учиться. Вот только ни строчки запомнить не могла. Все думала. Что это была за сумрачная тварь? Как я смогла ее вызвать? И куда декан ее потом дел? И, по-моему, я знала, кто мне сможет ответить на эти вопросы».